«Ну что, Толик, будешь сразу колоться?» — проговорил этот человек и на мгновенье выключил лампу. Однако не успел Николай перевести дух, как ослепительный свет снова ударил ему в лицо. «Будешь колоться?» — повторил незнакомец. «А ты кто такой?» — спросил Николай, зажмурив слезящиеся глаза. «Вдруг за спиной...» Хлопнула дверь, и появился еще один человек, постарше и повыше роста. Он был одет в такой же серый костюм, но сидел он на нем значительно лучше. — Молчит Лев Николаевич, — проговорил приземистый незнакомец. — н о ничего, мы его р а з г о в о р и м И снова рявкнул, уставившись на Николая. — Калис Копыткин, тебе же легче станет. — Какой Копыткин? Тот, кого назвали Львом Николаевичем, недовольно поморщился. — Иван Сергеевич, это же не он. Нужно внимательнее изучать материалы дела. — Не он? — удивленно переспросил Коренастый. — И правда. Не он, а что ж тогда он здесь делает? — Вот это мы с вами должны выяснить. Лев Николаевич в з м а х н у л рукой. и Николая толчком усадили на жесткий стул. о л е г Николаевич уселся напротив него и с мягкой, дружелюбной интонацией проговорил. — А теперь вы нам все расскажете, и вам сразу станет легче на душе. Вы просто не представляете, дорогой мой, как облегчает совесть чистосердечное признание. — Какое признание? — раздраженно переспросил Николай. — Да вы, мужики, вообще кто такие? — Вопросы здесь задаем мы! — выкрикнул из-за спины начальника к о р е н н с т ы й Иван Сергеевич. — Ну что вы так г р я ч и т ь с коллега? — одернул его шеф, снисходительно улыбнувшись. — Гражданин нам сейчас все расскажет. Он уже к этому морально готов, мужики. — А вообще-то мент. — проговорил Николай, прокашлявшись. — Ага. — А я папа римский, — отозвался Иван Сергеевич. — Говорю вам, я капитан милиции. — Мне это уже надоело, — нервный Иван Сергеевич шагнул вперед. Если не верите, посмотрите в кармане. — Антон Палыч, голубчик! Лев Николаевич кивнул кому-то, кто стоял за спиной участкового. Оттуда вышел высокий, худощавый, молодой человек в таком же сером костюме. Быстрым профессиональным движением он ощупал карманы участкового и достал его удостоверение. Лев Николаевич взял его в руки и внимательно рассмотрел. — Черенков Николай Иванович. Проговорил он задумчиво. — Где-то я эту фамилию с л ы ш а л Выборгское районное управление МВД. Кого-то я там знаю. — Липа, Лев Николаевич! — подал голос из-за его плеча к о р е н а с т ы й Голову даю на отсечение, Липа! — Ваше мнение? — Антон Павлович! — шеф протянул книжечку молодому коллеге. Тот ощупал книжечку тонкими пальцами, оглядел ее снаружи и изнутри и даже от чего-то поднес к уху подлинное, и он вернул удостоверение начальнику. — Вот видите, Иван Сергеевич! — «Удостоверение подлинное», — проговорил тот. «Так что никогда не следует торопиться с выводами. Сначала нужно проверить факты». «Да кто вы такие, наконец?» — воскликнул Николай. «Может быть, удостоверение подлинное, но не его». Иван Сергеевич никак не хотел сдаваться. Он убил настоящего Черенкова, взял его удостоверение и вклеил свою фотографию. Нет, односложно отмел это предположение молодой Антон Павлович. Может быть, он действительно капитан Черенков, но продался, сами знаете, кому и работает вразрез с нашими интересами. А вот это может быть. Лев Николаевич взглянул на Николая, и забарованил пальцами по подлокотнику. «Никому я не продался!» — выпалил Николай. «Вы все-таки объясните, кто вы такие и чего вам от меня надо?» «Это ты, Черенков, должен нам объяснить, зачем шел в квартиру Анатолия Копыткина!» рявкнул из-за спины шефа, раздраженный Иван Сергеевич. «У меня к нему вопросы...» «По делу, которое я расследую», — отозвался участковый. «Что за дело?» — строго осведомился шеф. «Не имею права знакомить посторонних с материалами уголовного дела», — ответил упрямо участковый. «Это кто здесь посторонний?» — вызверился Иван Сергеевич. «Мы тебе сейчас покажем, кто здесь посторонний. Не горячитесь, коллега!» Остановил его начальник. «Капитан по-своему прав». он действует в духе должностной инструкции это правильное профессиональное поведение инструкции перекосился коренастый да я ему эту инструкцию знаете куда зачем же вы т а коллега к отеческим тоном перебил его лев николаевич между прочим я сам в свое время ее писал так что могу обидеться понятно подумал николай играют в доброго и злого следователя. Знаем. Сами такое проходили. — Капитан, — мягко проговорил Лев Николаевич, — здесь нет посторонних. Конечно, мы с вами принадлежим к разным организациям, но все делаем одно большое общее дело. Давайте же объединим наши усилия. — Объединим, — подумал Николай. Я сделал всю работу, а им сейчас подавай все на б л ю д е ч к и «Что вам известно об этом человеке?» о л е г Николаевич протянул участковому фотографию. Николай скосил на нее глаза и... ...обмер. Это был тот самый мужчина, которого нашли убитым на железнодорожной насыпи неподалеку от Васильков. Кто это? Как кто? Лев Николаевич поднял на него удивленный взгляд, ведь вы шли к нему. Это Анатолий Копыткин. — Ах ты! У Николая словно пелена спала с глаз. — А мы-то не могли установить его личность, личность, — переспросил Лев Николаевич. — Вы знаете, где сейчас находится Копыткин? — А как ж? — В морге он находится. в морге Выборгского районного управления. Николай с удовольствием следил за тем, как вытянулись лица у обоих следователей, и у Доброго, и у Злого. «В морге», — тоскливо повторил Иван Сергеевич. «Значит, последняя ниточка оборвана. А мы его уже здесь несколько дней ждем, капитан». — заговорил Лев Николаевич. — Я считаю, что теперь вы просто обязаны сообщить нам все имеющиеся в вашем распоряжении факты. Так, может, вы мне все-таки объясните, кто вы такие и что делаете в этой квартире? По первому вопросу ответ положительный. Лев Николаевич достал из кармана служебное удостоверение, раскрыл его. и издали показал Николаю, в руки не дал. Участковый, который отличался хорошим зрением, сумел прочесть название очень серьезной организации. — Мое почтение, — проговорил он, — с этим все понятно. А какое отношение к вашей работе имеет скромный санитар из психиатрического отделения? о л е г Николаевич переглянулся со своими коллегами, откашлялся и вкратце рассказал участковому, Конечно, не вдаваясь в подробности, что они уже несколько месяцев шли по следу крупного международного шпиона, работающего на целый ряд иностранных разведок и даже на террористическую сеть Аль-Каида. Этот шпион, известный под характерной кличкой «Призрак», считался неуловимым, поскольку никто никогда не видел его лица. Для получения передачи информации призрак использовал каждый раз новых людей, обычно мелких уголовников, которых после завершения операции безжалостно убирал. И вот недавно от очень надежного информатора Льву Николаевичу и его коллегам стало известно, что на сей раз на посылках у призрака служит санитар психиатрического отделения Анатолий Копыткин, человек чрезвычайно сомнительных нравственных качеств, этого сразу просветили как рентгеном мелкая дрянь подал голос антон павлович совершенно пустой человек жаден любит деньги но работать не хочет а воровать по крупному не умеет и боится попивает по тихому одну жену бросил другая его сама выгнала профессии никакой не имеет ни на одной работе долго не удерживается санитаром устроился потому чт Психи безответные, жаловаться не станут. Однако берется за любые поручения, типа «подай, принеси», если ему за это платят. Вот его призрак и выбрал. Это был единственный в своем роде шанс выйти на неуловимого шпиона. За Копыткиным следили самые опытные оперативники. Они не спускали с него глаз ни днем, ни ночью, ни в больнице, ни в свободное время. Лев Николаевич не сомневался. Еще немного, и санитар выведет их на призрака. Но тут опытные оперативники облажались. Потеряли Копыткина в пригородной электричке. Опытные люди, — с грустью проговорил Лев Николаевич, — отдали таки маху. Теперь вот ты говоришь, капитан, что Копыткин убит? Призрак его устранил, — предположил Иван Сергеевич. Он всегда устраняет своих подручных. Он их устраняет после завершения операции, — мягко поправил Лев Николаевич вспыльчивого коллегу. А эта операция, как мы с вами знаем, еще не завершена. — Никакой не призрак его убил, — вмешался в разговор участковый. — Никакой не призрак, а Прохоров. — Что еще за Прохоров? — недоверчиво переспросил Иван Сергеевич. Николай рассказал о выборгском маньяке, о своих поисках, о пациенте, сбежавшем из психиатрического отделения, о трупе молодого санитара, обнаруженном в больничном морге, и передал историю, которую узнал от прятавшегося в больнице симулянта. Имя этого симулянта он на всякий случай не назвал. «У них там в больнице этой темные дела творятся». Мрачно проговорил Иван Сергеевич. — Вот поймаем призрака, и надо будет в больнице порядок навести. — Боюсь, в таком случае больничная мафия может спать спокойно. С тяжелым вздохом отозвался Лев Николаевич. — А вы по своим каналам не можете узнать, кто такой этот Прохоров? — взмолился участковый, закончив рассказ. Рев Николаевич выразительно взглянул на своего молодого подчиненного. Антон Павлович без слов вышел в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся с компьютерной распечаткой в руке. Он отдал распечатку участковому, и Николай увидел историю болезни Никодима Прохорова, его фотографию при поступлении в больницу и краткое досье. Время и место рождения, паспортные данные, адрес. Этот адрес был ему хорошо знаком. Прохоров проживал совсем недалеко от поселка Васильки.